Надо сказать, страх заблудиться не очень мучит его. И натяжение обвязанного вокруг щиколотки шнура до известной степени успокаивает, но тот же шнур, если придется кружиться на месте, поворачиваться в разные стороны, обмотает его тугим коконом, не даст шагу ступить, и придется тогда все начинать сначала — Кстати, это уже происходило несколько раз, но по другой причине, ибо слишком тонкий шнур застревал мешкипами бумаг или на углах, и ни туда, ни сюда. Само собой разумеется, что из-за всех этих сложностей и трудностей продвижение вперед осуществляется медленно и мало чем помогает сеньору Жозе отличное знание здешней топографии. Тем паче, что сию минуту воздвигалась перед ним в рост человека рухнувшая гора папок, перекрыв то, что казалось правым путем, взметнув неимоверной густоты облака пыли, в котором испуганно запорхала моль, в луче фонарика кажущейся почти прозрачной. Сеньор Жозе ненавидит этих насекомых. На первый и непросвещенный взгляд приведенных в этот мир только для украшения, ненавидят так же точно, как шашли, тоже водящегося здесь в невиданном изобилии, ибо эти прожорливые твари повинны в истреблении памяти, в том, что столько детей не обрело отцов и столько денег попало в загребущие руки государства из-за отсутствия доказательств на право наследования. И сколько бы не клясся и не божиться, что документ съела, сожрала, сгрызла, в труху обратила нечисть, кишащая в архиве, сколько бы ни доказывать, что хотя бы из чистого человека человеколюбия к клятвам этим следует прислушаться, ни один судья в расчет их не примет. Решение в пользу вдов и сирот не вынесет, а скажет так. Нет бумаги — нет наследства. Ну, а насчет ущерба, причиняемого мышами, нечего даже и говорить. И все же, все же, сколь невелик ущерб, есть в деятельности грызунов и позитивная сторона. Ибо не будь их, главный архив давно бы лопнул по швам или занимал бы вдвое больше места, чем сейчас. Сторонний наблюдатель удивится, пожалуй, что Не разрослось машиной по поголовье до такой степени, чтобы сожрать вообще все единицы хранения, особенно если учесть, что трави не трави, мори не мори, все равно стопроцентного успеха не добьешься. Объяснение же этому, хоть многие по-прежнему сильно сомневаются в его убедительности, кроется в том, что у тварей, столкнувшихся в местах своего обитания, которые сами выбрали, или куда занесла их нелегкая, С отсутствием воды и достаточной сырости начинается выраженная атрофия половых органов, что приводит к самым пагубным последствиям для возможности совокупления. Объяснение, приведенное выше, удовлетворяет далеко не всех. И то обстоятельство, что многие оппоненты настойчиво доказывают, что атрофии тут совершенно ни при чем Доказывает, что полемика продолжается, и вопрос открыт. Тем временем сеньор Жозе, весь в пыли, с тяжелыми космами паутины в волосах и на плечах, добрался, наконец, до пустого пространства, зиявшего между последними залежами документов и задней стеной, которые находились друг от друга метрах в трех, и образовывали сужающийся с каждым днем неправильной формы коридорчик от одной боковой стены до другой. Тьма здесь царила уж и вовсе непроглядная, Слабое свечение и так-то едва проникающее с улицы сквозь густой слой грязи изнутри и снаружи слуховых оконцев сильнее всего досталось крайним с каждой стороны — Сюда не доходят из-за связок документов, возносящихся чуть не к самой крыше. А задняя стена по необъяснимой причине сделана совершенно глухой, а вернее слепой, и в ней нет даже отдушины, способной прийти на помощь немощному лучу фонарика. Никто никогда не поймет, почему гильдия архитекторов с таким тупым упрямством приводя неубедительные резоны эстетического характера, отказалась в свое время модифицировать исторический проект и пробивать окна в стене, постоянно воздвигаемый вперед, хотя даже полный профан поймет, что необходимость этого вызывается самыми элементарными требованиями функциональности. Вас бы сейчас сюда пробормотал сеньор Жозе, — поняли бы тогда, что почем. Кипы бумаг громоздятся по обе стороны прохода на разной высоте. Формуляр вместе с делом неизвестной женщины может находиться в любой из них, но, вероятнее всего, в тех, что пониже, ибо чиновник, укладывавший их туда, следовал... Надо полагать закон о том, что привлекательность операции обратно пропорционально количеству затраченных на нее усилий. К величайшему прискорбию, в нашем свихнувшемся человечестве немало еще извращенцев. Так что не стоит удивляться, если помянутому чиновнику, укладывавшему на место формуляр и дело неизвестной женщины, если они и вправду здесь, Пришла в голову коварная идея. Незачем. Так просто. Прислонить длиннейшую лестницу, имеющуюся здесь, на этот самый случай, именно что к самой высокой груди, да и положить документы на самый ее верх. Так уж устроен здешний мир. Методично и неторопливо. И кажется, Даже припоминая, как действовал, как двигался на чердаке школы, когда отыскивал ученический формуляр неизвестной, но в ту пору еще вроде бы живой женщины, сеньор Жозе приступил к поискам. Пыли, покрывающей бумаги, здесь было значительно меньше, что и неудивительно, если вспомнить, что не проходит дня, чтобы сюда не приносили документы скончавшихся. И это все равно, что сказать выражаясь с вычурным дурновкусием, в глубине главного архива управления ЗАГС мертвые пребывают в чистоте. И лишь наверху, где бумаги, как уже было замечено, громоздятся чуть ли не до потолка, один слой с прессованной временем пыли лежит на другом, так что необходимо сильно встряхнуть папки, если хочешь узнать чье имя значится на обложке. И если искомое не обнаружится на нижних этажах, сеньору Жозе придется, жертвуя собой вновь, карабкаться по ступенькам приставной лестницы, но на этот раз пылью он будет дышать с не более минуты, да и голова закружится. Вряд ли, ибо луч фонарика тотчас покажет, Клали ли сюда в последние дни какие-нибудь папки? Учитывая, что кончина неизвестной женщины, по всей видимости и с высокой вероятностью имела место в весьма краткий промежуток времени, плюс-минус день, совпадающий с одним из тех периодов, когда сеньор Жозе отсутствовал на службе, сперва постигнутой затянувшимся на неделю гриппом, потом отправленный в мимолетный отпуск убедиться в наличии искомого, то есть прошерстить каждую из этих кип можно довольно быстро. И если даже смерть неизвестной женщины случилась раньше, сразу после того памятного дня, когда формуляр попал в руки сеньора Жозе, то и в этом случае не столько времени прошло, чтобы эти документы оказались погребены под горой других. Это дотошное изучение, возникающих ситуаций, эти упорные размышления, эти раздумья, пытливые и кропотливые о ясном и темном, прямом и извилистом, чистом и грязным, происходят, впрочем, именно в таком порядке, как мы это излагаем, в голове сеньора Жузе? Чтобы изъяснить их или, точнее, облечь в слова, Времени требуется много, слишком много. И это есть неизбежное следствие, как по сути, так и по форме, и вышеназванных факторов, и того, сколь своеобразны мыслительные способности нашего героя. А им, кстати, предстоит сейчас суровое испытание. Продвигаясь шаг за шагом вдоль узкого коридора, образованного, если помните, задней стеной и грудами документов, сеньор Жозе... Добрался, наконец, и до одной из боковых стен. Если рассуждать отстраненно и умозрительно, никому и в голову не придет счесть, что этот вполне просторный, трехметровый ширины коридор узок. Но если соотнести его с длиной, которая, как уже было сказано, не раз кажется бесконечной, то поневоле спросишь себя, как же это сеньор Жозе с его бессонницами и головокружениями, проистекающими от скверной психологической устойчивости. Как, спрашиваем мы, до сих пор не испытал в этом удушающе замкнутом пространстве жестокий приступ клаустрофобии? А объяснение, вероятно, отыщется в том, что царящая здесь темнота, не давая осознать замкнутость оного пространства, размывая его границы которые могут быть тут там или где угодно открывает взору лишь знакомую и успокоительную массу бумаги сеньор жозе никогда еще не проводил здесь столько времени потому что обычно это минутное дело зайти положить документы о чьей то завершившейся жизни и сразу же вернуться в безопасность рабочего стола. Но тревожное ощущение чего-то незримого присутствия, что гнетет его сегодня с первой минуты пребывания в архиве мертвых, он считает проявлением того страха перед таинственным и непостижимым, который более чем присущ человеческой природе и свойственен, значит, даже храбрейшим из храбрых. А обычного страха, страха как такового, он не испытывал до тех пор, пока не дошел до конца коридора и не наткнулся на стену. Но когда наклонился над сваленными на пол папками, где вполне могли бы оказаться документы неизвестной женщины, брошенные здесь равнодушным чиновником, то внезапно, еще прежде чем успел просмотреть их, Перестал быть сеньором Жозе, младшим делопроизводителем главного архива управления ЗАГС, 50 лет от роду, а сделался вдруг маленьким Жозе, который только пошел в школу, который спать не может от того, что всякую ночь снится ему один и тот же навязчиво повторяющийся кошмар, где предстает ему этот вот самый угол стены, этот глухой тупик, Это темница, а в другом конце коридора, тонущем во тьме, нет ничего, кроме обычного маленького камня. Маленького камня, который медленно растет, и хоть сеньор Жозе сейчас не видит его своими глазами, но память сновидений говорит, что он там, что разрастается и движется, как живой, лезет вверх и в стороны взбирается на стены и ползет навстречу, оборачиваясь вокруг самого себя, будто это не камень, а грязь, будто это не грязь, а густая кровь. Когда эта омерзительная масса подбирается к самым его ногам, когда, не давая дышать, удавка ужаса захлестывает горло, ребенок с криком вырывается из цепких лап кошмара, но ведь то ребенок. Бедному же сеньору Жозе не дано очнуться от сна, снящегося уже не ему. Скорчась у стены, как испуганный пес, дрожащей рукой направляет он луч фонаря в другой конец коридора, но так далеко фонарь не берет, свет замирает на полпути. Там примерно... Где угадывается проход в архив живых. Сеньор Жозе думает, что если кинуться сейчас опрометью прочь, можно будет убежать от камня, но страх говорит ему: Берегись. Почем ты знаешь, что он не ждет тебя там? Побежишь, да прямо к волку в пасти попадешь. Во сне продвижение камня сопровождает музыка. Странная какая-то музыка, берущаяся ниоткуда, словно из воздуха, но здесь тишина царит полнейшая, непроницаемая и такой густоты, что душит сеньора Жозе, подобно тому, как тьма душит. Свет фонарика уже задушила, и кажется, что она сейчас бросится вперед, присосется к лицу на манер кровососной банки, но страшный детский сон, впрочем, уже кончился». Для ребенка, чтобы там ни толковали люди о душе человеческой, уже одно то, что он не видит больше стен темницы, ни близких, ни дальних, значит, что их здесь больше и нет. Что пространство стало свободным и расширилось до бесконечности. А камни вновь обратились в минералы, из которых сделаны. Кровь же струится лишь по жилам, а не из них И теперь уже не детский кошмар пугает сеньора Жозе, его вогнала в столбняк вновь явившаяся мысль о том, что он может умереть здесь, в этом углу. Как когда-то, Бог знает, как давно, ужасала мысль сверзиться с самого верха стремянки. Да, умереть здесь, среди бумаг мертвых, и чтобы завтра мертвым нашли и его раздавленного тьмою, накрытого лавиной бумаг, которая не замедлит рухнуть сверху, сеньор Жозе не вышел на работу. Явится, куда он денется. И кто-то из коллег, принеся сюда очередную порцию документов, найдет его в пятне света от своего фонаря, куда лучшего, чем этот вот, ничем не помогший сеньору Жозе, когда был так нужен ему». Прошло сколько-то минут, и прошло их ровно столько, чтобы сеньор Жозе мало-помалу начал различать голос, звучащий где-то внутри. Слушай-ка, до сих пор, если страх не считать, ничего плохого с тобой не случилось. Вот ты сидишь, целый невредимый, ну, фонарик погас, эко дело. На что он тебе сдался? У тебя вокруг щиколотки обмотан шнур» другим концом привязанной к ножке стола ты в полнейшей безопасности, вроде как младенец в утробе матери, пуповиной, связанной с нею. Хоть, конечно, шеф тебе никакая не мать, и даже не отец. Здесь отношения между людьми, надо сказать, посложнее. И должен ты думать о том, что детские кошмары не сбываются, да и мечты тоже». Этот сон о камне в самом деле очень страшен, но наверняка имеет какое-нибудь научное объяснение. Помнишь, когда тебе снилось, как ты, раскинув руки, взмываешь воздух, опускаешься, паришь над землей? Это означало, что ты растешь. Так и с этим камнем зачем-то надо было пережить ужас, и лучше, чтобы это произошло раньше, чем позже. А кроме того, ты не просто должен, это уж никакой не долг, а святая профессиональная обязанность должен, говорю, знать, что все эти мертвецы — это не всерьез, это просто так говорится. Хоть звучит согласен и зловеще, это такое обозначение их, архива. «И если бумаги у тебя в руках вправду принадлежат неизвестной женщине, то ведь это все же и всего лишь бумаги, а не кости, документы. А неразлагающаяся плоть очень расточительно поступил твой главный архив, обратив бумажки жизни и смерть человеческие, да, конечно. Ты хотел отыскать эту женщину, но не поспел, да». Ты даже и на это оказался не способен, а, может быть, хотел и не хотел, разрывался меж страхом и желанием, что вообще свойственно людям. И, может быть, в самом деле следовало бы пойти в налоговую инспекцию. Сколько людей тебе советовали сделать это, все кончено, и лучше брось это. Нет больше времени для нее, да и твое время уже на исходе. Держась у шаткой стены, образованной бесчисленными папками, сеньор Жозе осторожно, чтобы не обрушить ее на себя, стал медленно подниматься. А голос, произнесший только что целую речь, говорил ему теперь что-то вроде «Слушай, не бойся! Вокруг себя не темнее, чем внутри собственного твоего тела! и две эти тьмы разделены лишь твоей кожей, полагаю, ты никогда об этом не задумывался. И тебя же не пугает, что постоянно переносишь тьму с места на место, и совсем недавно чуть было не начал вопить от страха потому ли, что вообразил себе какие-то опасности, потому ли, что припомнил свой детский кошмар. И тебе, мой милый, пора бы уж приучиться... Жить с той тьмой, что снаружи, как уживаешься, ты уже столько лет стой, что внутри. Ну а теперь вставай, вставай. Нечего рассиживаться, положи фонарик в карман. Он тебе ни к чему. А документы, раз уж решил забрать их, спрячь. Сунь за пазуху, под пиджак или ближе к телу, под сорочку, так надежней. Покрепче держись за шнур. «Разматывай его поосторожней, смотри, не запутайся!» «А теперь вперед и не трусь, ибо хуже трусости ничего нет на свете!» Слегка касаясь плечом бумажной стены, сеньор Жозе решился на два первых несмелых шага. Тьма расступилась перед ним наподобие черных вод. Раступилась и сомкнулась за ним еще шаг. «Еще!» И вот уже пять метров шнура приподнялось над полом и размоталось. И как нужна сейчас третья рука, чтобы ощупывать перед собой воздух? Но нашлось и другое решение. Достаточно поднять обе имеющиеся руки на уровень лица. И одна пусть разматывает, а другая обматывается. Это же принцип Мотовила. Сеньор Жозе уже почти выбрался из этой теснины. Еще несколько шагов. И ему не страшен будет новый натиск кошмарного камня. И шнур слегка натянулся. Это хороший знак. Это значит, что он застрял где-то чуть выше пола, на углу, за которым выход в архив живых. В продолжении всего пути медленно. Падали на голову сеньора Жозе бумаги, одна, другая, третья. Словно кто-то с намерением швырял их, падали, как будто прощались с ним. И когда, наконец, он дошел до стола и, не успев еще даже отвязать шнур, вытащил из-за пазухи подобранную с полу папку, достал и открыл ее, и увидел, что она принадлежит неизвестной женщине то взволновался так, что не услышал, как хлопнула, закрывшись за кем-то сию минуту, вошедшим в главный архив Входная дверь.